И глава 51. Так, некоторое время Рэчел и сидела в своем железном сундуке, испытывая опасения и сомнения, и раздумывая о том, что могло случиться с ней. А затем у нее появилась мысль «Очень осторожно, очень тихо,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 Рэчел нисколько не удивится. Среди прислуги было множество слухов о тех странностях, что случались во дворце с тех пор, как здесь появилась эта женщина. Но комната была пуста. Не было никого, в том числе и высокой фигуры в черных одеждах. Убедившись, что находится здесь одна, Рэчел начала вглядываться в замок. Она вглядывалась в него еще некоторое время потому что не могла поверить, что увиденное было самой настоящей реальностью. Замок, висевший в запоре, не был заперт. Рэчел припомнила, что Виолетта сунула его в запор сундука, когда Сикс постучала в дверь. Но в спешке, должно быть, не защелкнула его. Если Рэчел удастся вытащить замок из запора, она сможет открыть крышку сундука. Она сможет выйти наружу. Сикс повела Виолетту в пещеру.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 Но все это по ту сторону. Поскольку этот замок пройдет крючком через стальное кольцо, проходящее через щель запора, то открыть сундук Рэчел не может. Замок все равно, что закрыт. Она свернулась калачиком на одеяле, огорченная, растаявшей надеждой. Ей не хватало чейза, по которому она очень скучала. Какое-то время ее жизнь напоминала сказочный сон. У нее была семья, и замечательный отец, следящий за ней и обучающий стольким разным вещам. у лениво потянула за конец грубой нитки, которой к одеялу была пришита кайма. Чейз был бы разочарован, увидев, как легко она отказалась от своей затеи, увидев ее в таком подавленном состоянии. Но что ей следует делать? В ее сундуке нет ничего, что можно использовать, чтобы сбросить замок. У нее есть платье, есть сапоги. Сапог никак не пролезет через щель. Еще у нее есть одеяло. Все остальное Виолетта отобрала. Так что у нее нет ничего. Пока она тянула нитку, шов все больше и больше распускался. И когда Рэчел посмотрела на тот хвостик, что уже намотался на палец, пришло озарение. Рэчел начала вытягивать нить, распуская стежок за стежком все больше и больше высвобождая ее. Скоро она распустила целый край одеяла, и у нее теперь была довольно длинная нитка. Она сложила ее вдвое и скатала ладонью по ноге, делая более толстую и прочную нить. Она была достаточной длины, чтобы несколько раз сложив, получить прочную веревочку. На конце веревочки она сделала петлю, а затем просунула в щель. Очень осторожно, Рэчел отпускала веревочку, пытаясь набросить петлю на хвостовик замка, чтобы зацепить его и вытянуть из запора. Сказать такое легче, чем сделать. Ее веревочка была недостаточно тяжелой, чтобы набросить ее на замок с необходимой точностью. Рэчел пыталась сделать это самыми разными способами, но веревочка или не попадала на замок, или, оказавшись поверх хвостовика замка, тут же соскальзывала в сторону. Она никак не хотела опуститься точно сбоку и вниз, чтобы подцепить за дужку хвостовик замка. То, что скатала Рэчел, было слишком легким, чтобы точно набросить на замок, но при этом оказалось слишком жестким, чтобы облепить замок в тех нескольких случаях, когда она попадала туда, где Рэчел и хотела. Вот ей снова удалось заставить конец веревочки опуститься на замок. Однако конец отклонился под углом в сторону. Вместо того, чтобы лечь на то место, где Рэчел смогла бы подвести его под разомкнутый хвостовик замка. Она вытянула веревочку и смочила ее слюной, после чего возобновила попытки. Мокрая веревочка стала немного тяжелее. Теперь Рэчел могла набрасывать ее с чуть большей точностью. Рука начала уставать от этих попыток и слегка побаливала поскольку Рэчел постоянно выворачивала ее разными способами, чтобы набросить петлю на замок. Казалось, она занимается этим уже все утро. Веревочка тем временем начинала высыхать. Рэчел вытянула ее назад и, взяв в рот, смочила еще раз, на этот раз сильнее. Затем вернулась к щели и снова забросила свою снасть. С первого раза веревочка опустилась прямо на замок. Петля теперь находилась чуть ниже концевой части дужки замка. Рэчел замерла. Петля располагалась так близко, как ей еще ни разу не удавалось попасть. Было очень трудно, просунув щель пальца, еще и пытаться смотреть через то небольшое пространство, которое при этом оставалось. Тем не менее, она смогла увидеть, что если сейчас потянет веревочку, то та, поднимаясь, никак не зацепит хвостовик так, как нужно. Веревочка, пока все такая же мокрая, как и была, прилипла к длинному запору, который не фиксировался жестко, когда замок был заперт. У Рэчел появилась мысль. Она начала осторожно закручивать нить между двух пальцев. Веревочка, прилипшая к металлу вместе со слюной, начала скручиваться, оставаясь по-прежнему прилипшей, пока ее конец не переместился. Рэчел даже прищурилась, глядя на это. Похоже, что теперь петля была в точности там, где и хотела Рэчел. Она боялась сделать еще одно движение, боялась сделать ошибку, боялась упустить свой шанс, боялась любого неосторожного движения, потому что не думала, что все это вообще осуществимо. Честь всегда говорил ей, чтобы она пользовалась головой, здравым смыслом, как он называл это, а затем действовала в соответствии с задуманным. При всех прикидках, которые она могла сделать, петля находилась в нужном месте. Если она потянет ее и веревочка останется прилипшей, то петля зацепится за край запора. Успокоив дыхание, Рэчел начала очень осторожно подтягивать веревочку. Петля подцепила плоский край металла. Если потянуть сильнее, то может просто соскочить. Рэчел передвинула пальцы, чтобы изменить угол натяжения с тем, чтобы петля накинулась на край хвостовика, но не свалилась с металла. Петля натянулась, а затем перескочила через конец хвостовика замка. Рэчел едва могла поверить. Плавно и осторожно она подтягивала веревочку вверх, вынимая замок из дужки запора. Когда он почти вышел из металлического кольца, имеющий вырез хвостовик зацепился за запор. Она попыталась потянуть сильнее. Но то, как он зацепился там, привело лишь к тому, что замок вывернулся под углом. Вместо того, чтобы подняться, Рэчел боялась тянуть веревочку сильно, опасаясь, что-то оборвется. Скручивая нитку, она удваивала ее толщину и сделала это несколько раз, из-за чего веревочка становилась прочнее. Ей казалось, что веревочка достаточно прочная. Вопрос же, на который Рэчел не могла ответить заключался в том, насколько она прочная и выдержит ли, если потянуть ее сильнее. Рэчел ослабила напряжение и позволила замку опуститься, а затем слегка потянула веревочку и задергала ее вверх-вниз, пытаясь вытряхнуть хвостовик из петли запора, чтобы он выскочил из металлического кольца. И внезапно замок пошел вверх и выскочил из запора. Он свободно свисал на веревочке, раскачиваясь взад и вперед под пальцами Рэчел, просунутыми в щель. Рэчел толкнула, и дверь со скрежетом открылась. Тыльными сторонами обеих рук Рэчел вытирала со своих щек слезы облегчения. Она освободилась. Если бы Чей смог видеть, чего она добилась. Теперь ей нужно сбежать из дворца, прежде чем Виолетта или Сикс вернутся. Рэйчел ведь не знала, помнит ли Виолетта, что не заперла замок. Если она знает, что не заперла, и скажет об этом Сикс, они тут же вернутся назад. Рэйчел немедленно направилась к дверям спальни, но тут же вспомнила кое-что очень важное. Она повернулась и почти бегом бросилась к стоящему в углу комнаты столику. Там она перевела наклоненную под углом крышку стола в положение, которое обычно использовала Виолета, когда писала списки тех, кого следует подвергнуть наказанию или смертной казни. Ухватившись за золоченную ручку под крышкой, Речел выдвинула ящик, убрала его в сторону, а затем сунула руку в глубину образовавшегося пространства и пошарила там. Наконец ее пальцы нащупали металлический предмет. Она вытащила его. Это был ключ. Виолетта не забрала его с собой. Он по-прежнему оставался там, где она и хранила его ночью. Облегченно вздохнув, Рэчел сунула ключ в сапог, а затем привела стол в порядок. Вспомнив о своем спальном сундуке, она закрыла его крышку и сунула замок в дужку запора. Затем надавила на замок, чтобы тот защелкнулся. Даже потянула его, чтобы убедиться, что он надежно заперт. То есть сделала то самое, что забыла сделать Виолетта. Если кто-то войдет в комнату он может решить, что Рэчел по-прежнему надежно заперта в сундуке. Если ей повезет, ни Сикс, ни Виолетта даже и не взглянут на сундук, пока Рэчел не окажется уже достаточно далеко отсюда. Она подбежала к большим двойным дверям и чуть-чуть приоткрыла одну половину, настолько лишь, чтобы выглянуть наружу. Коридор был пуст, она не увидела там никого. Тогда Рэчел выскользнула из двери и осторожно прикрыла ее за собой. В очередной раз оглядевшись, она направилась к лестнице, а затем как можно тише взбежала наверх. Оказавшись на следующем этаже, в коридоре, отделанном деревянными панелями и не имевшем окон, Рэчел направилась к комнате, дверь в которую должна быть заперта. Лампы с отражателями все еще светили. Они обычно горели всю ночь на случай, если королева захочет пойти в комнату, где хранятся драгоценности. Торопливо идя по коридору, Рэчел чуть прихрамывала на одну ногу, и теперь наклонилась, чтобы достать из сапога ключ. Подойдя с ключом в руке к нужной двери, Рэйчел оглянулась через плечо. И как раз в этот момент по коридору шел человек. Это был один из дворецких. Рэчел узнала его в лицо, но не знала имени. «Госпожа Рэчел?» – произнес он, нахмурившись. Рэчел кивнула. «Да, что происходит?» «Вот именно». Он бросил взгляд на дверь. «Что происходит?» Чейс учил ее, если не желаешь отвечать, то следует обратить существо вопроса к тому человеку, который его задает. И еще он учил ее, как отводить подозрения, заставляя все выглядеть так, будто другое лицо и замышляет что-то нехорошее. Они часто занимались подобной игрой на лагерных стоянках. И вот теперь она знала, что ей следует делать. Хотя на этот раз это была далеко не игра. Ситуация была чрезвычайно серьезной. Она изобразила самый сердитый взгляд. Как это делать, ее тоже научил Чейз. Он говорил, что для этого необходимо просто представить, что мальчик пытается тебя поцеловать. «И на что же это похоже?»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 «Я всего лишь хочу знать...» «Вы хотите знать?» Теперь Рэчел подпирала руками бока. «Вы хотите знать? А разве вы отвечаете за драгоценности? Почему бы тогда вам не спросить у королевы Виолетты, что вы хотите знать? Я уверена, ей в голову не приходило, чтобы дворецкий мог допрашивать ее. Может быть, она прикажет вас лишь выпороть, а не просто отрубить голову». «Сейчас я прислуживаю ей и должна кое-что принести для нее. Может быть, мне необходимо позвать стражу для защиты себя и тех драгоценностей, которые я должна принести королеве?» «Стражу? Ну, конечно, нет!» «Тогда какого черта вы в это вмешиваетесь?» Она посмотрела в одну сторону, затем в другую, но никого не увидела. «Стража!» – закричала она, но недостаточно громко. «Стража! Здесь вор! Вор, охотящийся за драгоценностями королевы!» Дворецкий запаниковал, пытаясь утихомирить ее, но затем отказался от этой затеи и просто ушел, так и не вымолвив ни единого слова. Он даже ни разу не оглянулся. Рэйчел уже быстро отперла дверь, снова проверила коридор, а затем скользнула внутрь комнаты. Она не думала, что кто-то еще помешает ей» но не хотела задерживаться дольше, чем необходимо. Она не удостоила вниманием даже боковым зрением сверкающим полированным блеском стену из небольших деревянных шкатулок. Многие десятки этих шкатулок наполнены ожерельями, браслетами, брошками, тиарами и кольцами. Вместо этого она сразу направилась к возвышению из белого мрамора, стоявшему отдельно в противоположном углу этого хранилища драгоценностей.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 казалось невзрачной и самой обыденной в присутствии чего-то столь монументально зловещего. Рэчел всегда испытывала неприязнь, когда прикасалась к отделанной драгоценными камнями шкатулки Одина, принадлежавшей королеве Милене. И мысль о том, чтобы прикоснуться к этому, была ненавистна ей еще больше. Тем не менее, необходимо забрать эту вещь с собой. И Рэчел знала, что следует поторопиться если она хочет получить возможность убежать из дворца. Не говоря уже о том, что Виолетта может вспомнить, что железный спальный сундук, стоящий в ее комнате, так и остался незапертым. Она может сказать об этом Сикс. Или Сикс просто прочитает ее мысли. Рэчел подозревала, что Сикс вполне способна на такое. Если они вспомнят, что Рэчел осталась в сундуке незапертой, то наверняка вернутся. Рэчел сняла с мраморной подставки черную шкатулку и поместила ее в кожную сумку, лежавшую у стены. Это была та самая сумка, в которой Семюэль принес сюда для Сикс эту шкатулку. По пути к двери Рэчел задержалась перед высоким, оправленным в деревянную раму, зеркалом. Ей было противно видеть себя в зеркале, противно смотреть на свои волосы, на то, каким образом Виолетта срезала их.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 Как называл это Чейз, прежде чем расцвести, обретая красоту женщины? Что, по его обещаниям, в один прекрасный день должно было произойти? А день этот, похоже, был очень и очень далек. Кроме того, без Чейза нет никого, кто сможет видеть, как она подросла, или оценить это. Теперь Чейз мертв, а ее волосы снова обрезаны. Виолетта не просто срезала их. Но сделала это специально неровно. Оставляя торчащие вихры, коротко выстреленные участки и неровные клочья. Это делало ее похожей на пса-дворняшку спавшего рядом с навозными кучами. Хотя было и кое-что еще, что Рэччил увидела в этом зеркале она приметила там женщину, в которую превратится однажды. Женщину, которая станет по обещаниям Чейза. Что подумал бы, Чейз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 Мужчины, переносившие провиант, не обратили на нее никакого внимания. Рэчи уже предпочитала не встречаться взглядами ни с одним из них, чтобы не спросили ее о чем-нибудь. Она дошла до двери, ведущей в боковой коридор, из которого можно было выйти за пределы дворца. Повернув за угол, тут же лицом к лицу столкнулась с двумя стражниками. На них были красные туники поверх металлических кольчуг, а в руках копья с блестящими наконечниками. На поясах висели мечи. Рэчел уже ясно видела, что они не намерены выпустить ее наружу, без подробных расспросов о том, что она делает здесь и куда направляется. «Вам нужно туда!» – крикнула она. «Скорее!» – она обернулась и показала рукой. «Войска имперского ордена входят во дворец! Отправляйтесь туда!» Один из них опирался на копье, обхватив его двумя руками. «Нам нечего бояться этих людей. Они наши союзники!» «Они собираются отрубить головы всей страже королевы. Я слышала, как их командующий отдавал такое приказание». «Отрубить головы всем, так говорил он. Там уже идут солдаты с огромными боевыми топорами. Им пообещали, что они могут забрать все с человека, которому отрубят голову. Поспешите, спасайтесь!» Оба стражника стояли, раскрыв рты. «Туда!» – крикнул Рэчел, показывая в сторону лестницы для прислуги. «Они не догадаются искать здесь, скорее!» а я предупрежу остальных». Оба кивнули в знак благодарности и направились к двери ведущей комнатам прислуги. Когда они исчезли, Рэчел очередной раз попыталась выйти из дворца, осторожно приоткрыв ведущую наружу дверь. Она пошла по тропинке, которой обычно пользовались слуги, когда отправлялись в город за необходимыми для обслуживания дворца вещами. Вокруг можно было видеть огромных солдат, ужасающих страшного вида мужчин, которые патрулировали местность. Но, похоже, не обращали внимания на слуг, так что Рэйчел пристроилась к компании плотников и пошла вместе с ними, рядом с высоким колесом их ручной тележки. Своё лицо она старалась прятать за связкой досок. Солдаты проявляли редкий интерес к слугам, отправляющимся по своим делам, лишь когда замечали среди них симпатичных женщин. Рэйчел старалась наклонять голову вниз и продолжала идти,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 и, как только оказалась среди бальзамина и сосен, бросилась бежать. Она выбирала линии тропы, проходящие через ежевичник, выбирая те из них, что вели на запад или на север. Едва она пустилась бежать, откуда ни возьмись появилась паника, забирая контроль над ее ногами. Все, о чем она теперь могла думать, это оказаться как можно дальше. В этом был ее шанс. И поэтому следовало только бежать. Если здесь ее поймают солдаты имперского ордена, то она, как ей было хорошо известно, окажется в беде. Она не знала точно, что именно с ней сделают, но общее представление об этом, разумеется, имела. Этот урок Чейз преподал ей однажды темной ночью у лагерного костра. Он рассказывал ей кое-что о том, что сделают с ней подобные люди. И он настоятельно указывал ей не попадаться в их лапы предупреждал ее, что если она столкнется с ними и будет схвачена, то следует сопротивляться изо всех сил, используя все, что есть под рукой. Чейз говорил, что не имеет намерения пугать ее, но тем самым надеется уберечь ее от опасности. Тем не менее, это вызвало у нее слезы, и она успокоилась лишь, когда он обнял ее своей огромной рукой. Она осознавала, что сейчас у нее нет ничего, что можно использовать для сопротивления. Все ее ножи у нее отобрали. Будь она сообразительнее, то прежде чем покинуть дворец, быстренько поискала бы какие-нибудь ножи в комнате Виолеты. Ей так хотелось скорее сбежать из дворца, что она даже и не подумала об этом. По меньшей мере следовало заглянуть на кухню, когда спускалась через ту часть дворца, что отведена для слуг, и прихватить там нож. Она была так переполнена гордостью из-за куска веревочки и того, что удалось сбежать, что даже и не подумала обзавестись оружием. Чейз, возвратившись он к жизни, вероятнее всего, был бы зол на нее и отругал бы за то, что она оказалась настолько бестолковой. В эту минуту ее лицо пылало от стыда. Рэчел остановилась, увидев лежащий на земле крепкий и толстый сук, подняла его и проверила на прочность. Сук оказался вполне надежным. Она несколько раз ударила этой палкой по пихте, и звук от удара был достаточно жестким. Это оружие несколько тяжелее, чем ей хотелось бы таскать с собой, но по крайней мере теперь у нее есть хоть что-то. Она замедлила движение, перейдя на быстрый шаг, стараясь как можно скорее удалиться от дворца. Она не представляла, когда они обнаружат ее отсутствие. Как не знала и того, может ли Сикс выслеживать людей так же как могла делать все остальное. «Интересно, способна ли Сикс заглянуть в котел с водой и увидеть, где я нахожусь?» Подобная мысль заставила ее снова побежать, и даже еще быстрее. Около полудня она вышла на какую-то дорогу, ведущую, похоже, примерно на север. Рэчел узнала, что Эйдин находится где-то на севере. Она не знала, что, собственно, собиралась найти в той дали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 Рэчел изо всех сил махнула дубинкой и нанесла ему удар по колену. Человек закричал и свалился на землю, держась за колено и посылая в ее сторону проклятия. Рэчел бросилась бежать. Она снова выбирала оленей тропы, потому что она меньше своих преследователей и ей легче преодолевать их, чем взрослым большим людям. Шум стоял такой, будто совсем неожиданно следом за ней напролом через кусты ринулась дюжина солдат. Она могла слышать, как тот человек, которого она ударила дубинкой, где-то сзади все еще и зарыгал бурю проклятий, призывая своих приятелей поймать ее. Вырвавшись на открытую поляну, почти лишившись сил и еле переводя дух, она увидела, что впереди тропинка занята солдатами. И все они были готовы поймать ее. Рэчел бросилась в сторону и побежала. Теперь ей казалось, что солдаты со всех сторон. И поскольку она не понимала, как от них избавиться, ее охватила паника. Она услышала, как один из них упал. Она не стала оглядываться, а лишь продолжила бег. Затем услышала, как упал второй, коротко вскрикнул и затих. «Скорее всего», — подумала она, — «когда они неслись вот так, сломя голову, то попадали ногами в ямы или спотыкались о корни деревьев». Еще один человек испустил громкий стон. На сей раз Рэчел остановилась и быстро оглянулась, пытаясь понять происходящее. Это явно не было падение или вывих ноги. Это был звук обычный для объятий смерти. Рэчел замерла. Ее глаза округлились. Следующий человек завопил, словно с него живьем сдирали кожу. Рэчел удивилась, что это за лес, в который она попала, и что за чудовища разгуливают в нем. Она повернулась и снова побежала, ведь у нее нет шансов спастись, если эти люди схватят ее. Она не знала, что еще есть в этом лесу, но прежде всего ей нужно постараться, чтобы ее не поймали. Иначе эти солдаты вполне могут перерезать ей горло за все те неприятности, что она доставила им. Внезапно трое мужчин с неистовым ревом выскочили из кустов. Их крик едва долетел до ее ушей поскольку она бежала изо всех сил, подгоняемая страхом. Тем не менее, эти люди с более длинными ногами настигали ее. Вдруг один из них остановился. Рэчел бросила взгляд через плечо и заметила, что человек выгнул спину, будто от сильной боли. А затем увидела сталь на целый фут, торчавший у него из груди. Двое других повернули назад, в сторону неожиданного нападения с тыла. И едва человек, пронзенный мечом, начал падать, у Рэчел отвисла челюсть от того, что она увидела за ним. Там стоял Чейз, такой же большой, как и при жизни. Она не могла в это поверить. Двое солдат бросились на него одновременно. Чейз отбросил их быстрыми, мощными ударами, сбивая с ног, словно смахивал рукой мелких насекомых. Но тем временем из окружавшего их леса появились новые люди. Рэчел насчитала по меньшей мере полдюжины огромных солдат имперского ордена, атакующих одинокого сторожа границы. Теперь Рэчел побежала назад, тогда как Чейз вступил в сражение сразу со всеми. Когда он разделался с человеком сбоку от себя, тот, который находился по другую сторону, воспользовался моментом, чтобы броситься на него. Рэчел ударила его по коленям сзади. Его ноги тут же согнулись, и он присел. Чейса развернулся и пронзил его мечом, а затем встретил яростное нападение сразу нескольких человек, громко рычавших в попытке одолеть одного здоровяка. Одни, стеснув зубы, кидались на него и пытались ухватить его за руки, чтобы другие смогли нанести ему удар. Рэчел колотил их со всей силой, но все ее удары были бесполезны. Когда один из солдат свалился замертво, Рэчел схватил нож, висевший в ножнах у него на поясе. И тут же ударил им по ногам человека, подступавшего к Чейзу сзади. Он вскрикнул и обернулся, а Чейз мгновенно свалил его. Внезапно все стихло. Осталось лишь тяжелое дыхание Рэчел и Чейза. Все остальные лежали мертвые. Рэчел стояла, не сводя глаз Чейза. Она все еще не могла поверить в то, что видит. Боялась поверить своим глазам. Боялась, что он может исчезнуть, словно призрак. Он взглянул сверху на нее, и на его лице появилась та самая удивительная улыбка. «Чейз, что ты тут делаешь?» «Вот, пришел взглянуть, все ли с тобой хорошо». «Хорошо? Меня держали пленницы во дворце. Еще я думала, что ты умер. Мне пришлось освобождаться самой. Где ты пропадал?» Он пожал плечами. «Мне просто не хотелось мешать тебе проявить самостоятельность». Разве это плохо, что ты проделала все сама? Ну, сказала она слегка озадаченная. Я бы не возражала против чьей-то помощи. В самом деле? Он, казалось, никак не сдавался, несмотря на ее недовольство. По тебе видно, что ты справилась. Да ты ничего не знаешь. Все было просто ужасно. Меня снова заперли в тот железный сундук. А еще запирали мой язык, так что я не могла говорить. Чей с недоверием разглядывал ее. «Ты случайно не прихватила этот замок для языка с собой, а?» «Похоже, это вполне полезное устройство». Рэчел рассмеялась и обхватила его за пояс. Когда она встретила его впервые, ей удавалось обхватить лишь его ногу, поскольку выше дотянуться не удавалось. Она наслаждалась спокойствием, исходившим от его большущей руки на ее спине. Это ощущалось так, будто все в этом мире снова встало на свои места. «Я думала, что ты умер!» сказала она, опускаясь в слезы. Он взъерошил ее обрезанные волосы. «Пожалуй, я не мог бы поступить с тобой так, малышка, ведь я обещал заботиться о тебе, и именно это я намерен делать». «Надеюсь, ты признаешь меня дочерью?» «Правильно надеешься, но волосы твои, они ужасны. Ты должна снова отрастить их, если хочешь оставаться со мной». И не должна впредь подрезать их до такого состояния, если хочешь быть моей дочерью. Кажется, я тебе это уже говорил. Рэчел рассмеялась сквозь лиющиеся слезы. Чейз оказался жив».